Глава 3 Жизнь на корабле и происшествие с картой адмирала. Адмирал так мало обращает на меня внимания, что я не могу судить о том, оправдываю ли я свое пребывание на корабле. Но как бы то ни было, я стараюсь изо всех сил. Я не обладаю ловкостью о р н и ч о который с легкостью белки взбирается по мачте наверх в сторожевую корзину. Он несет дежурство по кораблю наравне с самыми опытными матросами. Несмотря на то, что его положение, п о ж а адмирала, могло бы избавить его от этой тяжелой службы. За время плавания я уже немного подучился управляться с парусами, но меня больше тянет к корабельным плотникам. И должен сказать, что все четырнадцать клеток для поросят сбитый моими собственными руками. Наше судно, которое имело такой бравый вид в палосе, почти ежедневно требует какой-нибудь починки, и мне редко приходится сидеть без дела. Несмотря на то, что, по словам адмирала, мы проделали только половину пути, часть снастей на Санта-Марии и Пинте пришла в негодность, а сторожевая корзина буквально разваливается у нас на глазах. Часто, стоя на палубе, можно услышать, как скрипит и трещит корзина или увидеть босую ногу провалившегося в дыру матроса. Если я во время дежурства, Арничо, не слышу веселой песенки моего друга, я с беспокойством поглядываю на это ветхое сооружение. Кроме сторожевой службы по кораблю, Арничо, как и я, помогает повару на кухне. Но тогда, как на моей обязанности лежит только чистка овощей и мытье посуды, Арничо вместе с поваром ежедневно ломает себе голову, как бы из наших скудных припасов приготовить наиболее в к у с н ы е кушание. Хотя мы и запаслись птицей и скотом, команда получает мясные блюда только по воскресеньям, а господа чиновники и офицеры поглощают провизию В несметном количестве. Повар грозится, что скоро придет день, когда мы на обед получим только кусок сухаря да кружку воды. Люди нашего экипажа, за редким исключением, были опытными моряками, и каждый из них знал, что такое спокойное и счастливое плавание долго продолжаться не может». Из них, может быть, только я один предполагал, что судьба моряка не так страшна, как поют в песнях. Видя испанцев, которые со свойственной этому народу грацией сидели, ходили или стояли, прислоняясь к бортам, и сравнивая их долю с тяжелым трудом мужика или ремесленника, я в душе называл их лентяями. Но эта покойная жизнь продолжалась только первые недели плавания. Начиная с 6 сентября мы попали в полосу Штиля. Паруса наши не наполнялись ветром, и, несмотря на то, что были пущены в ход боковые весла, ф л о т и л и наша очень медленно продвигалась вперед. Еще труднее пришлось, когда 9 сентября нас встретило противное течение. Матросы на веслах выбивались из сил и работали как каторжники на галерах. Для всего экипажа начались трудные дни, и даже господин наш адмирал ходил с озабоченным лицом и ежечасно спускался вниз и справлялся с картой. Однако я ни разу не видел, чтобы его хоть на минуту оставила присущая ему ясность духа. «Я должен только благодарить Господа, что поднялся противный ветер». Как-то при мне сказал он сеньору Марио. «Иначе, видя, как нас неуклонно влечет вперед непрекращающийся попутный ветер, наши люди отчаялись бы, вообразив, что им уже никогда не удастся вернуться на родину». Но, повторяю, частенько и господин ходил теперь с озабоченным лицом, и то и дело справлялся с картой. с е н ь о р Марио пояснил мне, что гораздо больше, чем тяготы пути, беспокоит адмирала забота об экипаже. Надо, однако, отдать должное нашей команде. Добрые люди все последние дни работали без устали. Что касается меня, я тоже старался по мере своих сил быть полезным. Но вот пришел день, который и мне, и господину, и Орничу, и с е н ь о р у Марио принес большие огорчения. Это произошло в понедельник, 10 сентября. Недаром понедельник считается дурным днем. Повар наш с утра лежал в приступе лихорадки. Арничо размешивал пищу в котле, а я занимался рубкой дров, когда прибежавший Хуан Родриго б е р м е х у закричал, что меня т р е б у ю т к себе адмирал. «Только сними передник и хорошенько вымой руки, Ческо», — сказал он. Адмирал в большом гневе только что упрекал своего секретаря за неаккуратность. Я с быстротой молнии добежал до капитанской рубки, где мессир стоял перед столом. Что он был в дурном настроении, я заметил тотчас же, так как господин крепко стиснул левой рукой кисть правой, что он делает всегда, когда в гневе желает удержать себя от лишних слов. Я остановился перед ним и простоял молча время, достаточное для того, чтобы трижды прочитать «Аве Мария». «Что ты сделал, негодный подмастерье?» — вдруг крикнул адмирал резким голосом над самым моим ухом. Внезапно я с ужасом заметил громадную дыру у себя на локте. Адмирал многократно предупреждал нас, чтобы мы бережно относились к своей одежде. — Я не хочу, — говорил он, — чтобы моя команда походила на португальских оборванцев, которые в дырявых карманах привозили жемчуг с гвинейского побережья. — Так как я молчал, — адмирал закричал еще более резко. — Так-то ты выполняешь мои распоряжения, — И с такой силой потряс меня за плечо, что голова моя чуть не оторвалась от шеи. — Я все это исправлю вечером, м и с с и р пробормотал я. — Я только что рубил дрова. — Вечером? О чем ты думал все эти недели плавания? — Да и откуда ты возьмешь образец карты? Разве ты ее не сжег, несчастный? — закричал адмирал. — И только тут я обратил внимание на небольшой сверток, который лежал перед ним на столе. Развернув его, он ткнул меня носом в карту. — Посмотри, что ты сделал! — сказал он. — Это была карта, которую я перерисовал перед отъездом из Палоса. И все-таки, да поможет мне святая дева из Анастаджо, это была не она. В углу карты я проставил три буквы — F, R, P, что означало «Франциско Рупиус Пинксид», писал Франциск Рупиус. Такие отметки на своей работе делают настоящие художники, и мне захотелось уподобиться этим людям. Сейчас я уже не совершил бы такого тщеславного поступка, и мне было стыдно сознаться в нем адмиралу, но на карте, которую господин развернул передо мной, не было в углу этих трех букв. — Ты помнишь, что было изображено на карте старика? — спросил адмирал. — Да, господин, — ответил я, дрожа всем телом. — Я скажу вам все, что я помню о той карте. — Ты точно перерисовал ее? — спросил адмирал. и я видел, что от гнева жило вздулюсь у него на лбу. «Я отнюдь не х у д о ж н и к м и с с и р сказал я, — «а, как вы знаете, только подмастерье гравера. Я могу измерить циркулем части рисунка и либо в точности перенести их на копию, либо увеличить или уменьшить их по желанию заказчика. Я только должен соблюдать соотношение отдельных частей или то, что в нашем ремесле называется «пропорцией». Нос, глаза и уши на моей копии. — Какие нос и уши? — закричал адмирал. — Что ты мелешь ерунду, негодяй? — Я говорю это к тому, м и с с и р сказал я, не попадая зубом на зуб, что вы мне сами разрешили не очень старательно перерисовывать лицо старика на той карте. — Какого старика? С недоумением спросил адмирал. «На той карте, — продолжал я, — между Европой и островом святого Брандана было нарисовано лицо старика, обращенное к западу. Он был изображен с раздутыми щеками, и изо рта его выходили струи воды, подобно водяным столбам, бьющим изо рта женщины на фонтане в Генуе. У испанца они были изображены красной краской. В примечаниях к карте было сообщено, что в этом направлении можно двигаться без попутного ветра, так как корабли ваши б у д е т нести вперед милостью Божией. Вы не велели мне переписывать примечания, м и с с и р Но распорядились точно отметить градусы широты и долготы, где проходят красные линии? Насколько мне помнится, это много южнее Азорских островов, и я сейчас «Точно припомню широту!» «Молчать!» — крикнул адмирал. «Ты слишком хорошо запомнил все это и слишком плохо изобразил на карте. Где все, о чем ты рассказываешь? Где же острова, путь к которым был так точно обозначен?» Я глянул еще раз на карту, и ноги мои подкосились от ужаса. Мало того, что в углу карты не было моей подписи, голова, изображенная на ней, немало не походила на голову, которую я нарисовал. Я увидел раздутые щеки старика и выпученные от усилий глаза, но рот его был плотно закрыт, и из него не выходила ни единой струйки воды. А я отлично помнил, с какой тщательностью выводил красные линии и всюду на них отмечал градусы широты. «С кем ты говорил об этой карте?» — спросил господин тихим голосом. Я мог бы вообразить, что гнев его спал, если бы не обратил в н и м а н и е на его руки. Он так впился левой рукой в правую, что ногти его посинели, как у мертвеца. Я всегда испытываю непреодолимые чувства страха и лишаюсь дара слова, когда вижу адмирала в гневе. Хвала Господу, что это случается редко, так как обычно благообразные черты его искажаются при этом, и лицо становится странным. Внезапно я заметил то, что, может быть, ускользнуло бы от моего внимания в другое время. Щеки адмирала, которые еще в г е н у и были покрыты свежим, почти юношеским румянцем, загорели и запали, а между бровями залегла морщинка. Глубокое чувство любви и участия господину п о б о р о л о все остальное, и я прямо взглянул ему в глаза. — Клянусь телом Христовым, м и с с и р сказал я, — что никогда ни с кем, кроме Арничо, я не говорил об этой карте и так же, как и вы, не понимаю, что с ней произошло. Господин вместо ответа схватил меня за ворот и так потряс. что от моей одежды отлетели все застежки, а крест больно впился в грудь. При этом он с такой силой сжал мою руку, где был перелом, что я от боли потерял сознание.